Прилив, отлив. Тут под пальцами у меня как раз что-то застревает. Излишек. К началу очередной недели получено 11 листов. Это могло означать только то, что приблизительно десятую часть бумаги составило нечто, что не было ночной рубашкой королевы. Что именно, будет еще только установлено. Конгрегада и Картари заработала свою репутацию благодаря тому, что ничего не оставляла на волю случая или догадок. Но до этого бумага дополнительно выбелена и разглажена песком с ближайших морских отмелей. Для того, чтобы это сделать, Виталок каждый лист один за другим выкладывал на доску и посыпал горстью песка а потом без малейшего давления часами нежно качал доску, а вместе с ней песчинки перекатывались слева направо, справа налево. Так же, как и море, легонько качает свои волны слева направо, справа налево, вдоль песчаной отмели во время приливов и отливов, шлифуя камешки, кусочки, керамики, глиняные кувшины, питасы и амфоры, осколки стеклянных бокалов, чаш и лакримарий. Питос – греческое название большого контейнера или сосуда, предназначенного для хранения жидкости или зерна. Лакримарий – сосуд, в который собирали слезы древние римляне во время погребения умерших. Он все это повторил и на следующий день, высыпая новую горсть песка на другую сторону каждого листа. Тот же самый песок он никогда не использовал дважды. Проверки. Затем бумага тщательно проверялась в несколько заходов и несколькими способами. Первым это делал один слепой человек, которого владельца мастерских, Нанимали именно потому, что он ничего не видел, и все другие органы чувств были у него обострены. Интересно, что также, как говорится, что сытый голодного не разумеет, в этом случае можно было бы сказать, что те, которые видят, не верят тому, кто не видит. Хотя услугами слепого человека члены конгрегации пользовались годами, они никогда не упускали возможности заново перепроверить, не изменилось ли что за прошедшее время. И тогда они прибегали к новым комбинациям. Один стол переставляли туда, а какие-то стулья сюда – Просто с ног сбивались от усталости. Слепой человек, как и всегда, прибыл без провожатого, помогая себе лишь тростниковой палкой. Он не смущался и знал наизусть, где что находилось раньше. Приподнял палку, легонько постучал тут и там, потом усмехнулся. — И в прошлый, и в позапрошлый раз ваша расстановка была гораздо лучше. Я бы посоветовал без особой необходимости ничего не менять. Оставьте там же, где есть, а то можете споткнуться о мебель и ушибиться. Поскольку бумага была для королевы предметом крайне важным, один из членов конгрегации все-таки пожелал устранить любые сомнения. Кто его знает? Может быть, слепой человек внезапно прозрел, стал видеть, а может, хочет подложить им свинью. Может быть, начал смутно догадываться, что вокруг него, и другие его органы теперь не столь тонки, как раньше. Поэтому он разолся и, ступая совсем тихо, как только можно, подошел к слепому. Но и эта проверка закончилась насмешкой. Опять мне перед лицом рукой машете, и мне опять приходится вам говорить, что я этого не вижу, однако чувствую по движению воздуха. «Впрочем, если бы я и прозрел, будьте уверены, я бы с вами не работал!» Тот член конгрегации сделал шаг назад и голым пальцем правой ноги врезался в ножку ближайшего стула и застонал. Насколько это болезненно, мы все знаем, не нужно описывать. Слыша стоны бедняги и, видя, как он ковыляет, на третью проверку никто больше не отважился. «Пряности». Слепой человек понюхал бумагу, а затем сказал прямо в лицо присутствующим, что по их дыханию он знает, где кто находится. Большинство недавно пришли из дома после того, как закончили семейный обед. «Будьте любезны, вы в середине постранитесь. Я не могу так работать, от вас очень пахнет. Не понимаю, почему ваша жена добавляет в еду столько дикой черемши и чеснока. С пряностями нужно обращаться внимательнее». Черемша Травянистое растение – представитель семейства лук. Также называют медвежий лук, дикий чеснок. Вы слева передайте женщинам, что нарезанную душицу можно добавлять больше. А вашей супруге, да, я вам говорю вам с крайней правой стороны, вашей супруге передайте мои поздравления. К барашку она добавила ровно столько шалфея, сколько нужно. Передайте ей мое восхищение. В листах бумаги есть запахи пота и крови. «Хм, тут еще что-то чует мой нос, но не могу определить». Со вкусом ежевики. Затем лизнул каждый листок бумаги и сообщил, что говорит ему орган вкуса. Немного соленый, подженский, но есть и тот, что отголопа погоняемого жеребца. Я почти уверен Воронова. О крови я уже сказал, что она и человеческая, и конская... Преобладает человеческая, речь идет о женщине среднего возраста. Но я как будто бы чувствую и вкус одного-двух зернышек ежевики. «Погодите, погодите, теперь я уверен, этот лист бумаги, несомненно, горчит!» Подушечка указательного пальца. Затем он прикасался к листам. «Совершенно!» «Нигде нет даже мельчайшей неровности!» «Хотя на этом месте здесь...» «Да, тут под пальцами у меня как раз что-то застревает...» Слух. Напоследок он поднёс бумагу к уху и слегка её согнул, чтобы сказать, что он в ней слышит. Состав следующий. Женская ночная рубашка, которая развивается на ветру, но не шуршит, что означает только то, что от пота она прилипла к телу владелицы. Удары копыт, пот и кровь, они стекают... Слабо слышу звуки от ударов ветками ежевики, дыхание валов, скрип колес. Кто-то беспрестанно ворчит, но это не святой бог, не могу разобрать. Кто-то где-то позади резко перестал играть на лютне. Мне едва удается расслышать, должно быть, это странствующий лютнист. Покидая Амальфи, приговаривал, «Я не закончил». «Но вы могли заплатить из-за то, что я начал. Я же не виноват, что в ваш город вошло войско». «Хм, не знаю, интересует ли вас то, что он еще сказал. Опять же, заинтересовало бы вас или нет, вы платите мне, чтобы я вам сказал все, что могу узнать, не так ли? Хотя вам это будет неприятно. Добавил, какие дилетанты, и не знаете, что я вам играл». Потом лютнист объяснил, это был маэстро Джованни Мацуоли, известная двенадцатая табулатура для лютни, завершающая и самая трудная. Я сейчас просвещу вас на этот счет, если вы вообще в состоянии понять то, что я скажу на прощание. От 1 до десятой композитор Мацуоли каждую табулатуру писал на один палец выше, просто для себя самого, изумительный опус. Однако на этом он не остановился и создал одиннадцатую табулатуру, для исполнения которой недостаточно десяти пальцев лютниста, нужна еще душа исполнителя, которая должна находиться то там, где гриф инструмента, а то переплетаясь со струнами». А потом он сочинил двенадцатую табулатуру, где кроме пальцев и души лютниста должна участвовать и душа того, кто слушает мелодию. Без нее она не закончена, чего-то ей не достает. Не знаю, что сказать, но моим делом было передать вам то, что я чувствую. Тот лютнист, ей-богу, был весьма сердит на вас. Если я смею заметить, возможно, не только из-за денег. Скорее, из-за того, что его музицирование никто не описал». Ни одним словом не похвалил. Кроме этого, мы имеем ещё и молчание прислуги, а потом следует бормотание и всезнающие комментаторы, правда анонимные. Пожалуй, это всё наиболее важное. Это последнее я, в сущности, считаю совсем неважным. Да уж ладно с ними, чтобы потом никто не сказал, что я о чём-то умалчиваю. Моя оценка бумага исключительная. Кроме этого листа, который звучит... Звучит так, будто кто-то уж, извините, чавкает, как баран. И еще слепой человек сказал, другими словами, сделал вывод: Вот почему у вас избыток листов бумаги. Туда, кроме рубашки, еще много чего попало. Опрощаясь, добавил: Когда ходите, смотрите под ноги. Пробормотал, как бы себе самому: Они думают, что все видят. На свет. За все, что можно увидеть отвечали сами члены цеха. Бумага внимательно рассматривалась через увеличительное стекло. Затем через нее смотрели на свет, подняв к небу. В частности, и для того, чтобы узнать, насколько просвечивает солнце, и еще больше, насколько глубоко бумага впитывает свет ибо и неполная стопка листов должна вести себя как лучший мрамор и оставлять впечатление, что она не просто впитывает в себя свет, но и частично излучает его в течение ночи. Кто видел белый мрамор из Карары, знает, к чему стремились производители бумаги без изъяна. Затем один за другим были рассмотрены все листы под различными углами для того, чтобы установить, сделан ли, как требуется, особый водяной знак цеха. Он был действительно необычный. Нигде не изображали такие знаки, как крест — кроче, корона — корона, лилия — джилла, шишка — пиноккио, меч — спада, знамя — бандьера трезубец, триденты, олень, черво, конь, ковало, вампир, монаро и вообще любой похожий знак, который часто использовался другими мануфактурами. На бумаге из Амальфи изображали контуры мальков, новеламы, которые плавали на листах, подобно рыбкам в воде первой бестерны на мельнице. Они появлялись то тут, то там. Иногда это были всего два малька на одном листе и блики света. На другом листе уже собиралась стайка, а под ними виднелись и хрупкие тени. На следующем листе стайка разделялась и расплывалась, чтобы покинуть бумагу, минуя край листа. Это был тот особый водяной знак, тайну которого цех долго сохранял в секрете. Хотя казалось, что теперь, когда уступили неумолимой королеве, все это больше и не имеет какого-то особого смысла. Возможно, бумагу действительно нужно производить в как можно большем количестве, как делают это все другие, а водяной знак мог бы быть попроще и всегда поставленным на одном и том же месте, а не перемещаться». До этого, имея в виду все еще действующие критерии, десять листов были одобрены на самом верху конгрегации. Они могли носить знак того, что произведены в Амальфе. Один лист отвергли как несовершенный. Говоря точнее, он остался в стороне. К тому же он содержал какой-то неопределенный запах и какую-то горечь. И в его ткани была замечена грязь, что-то такое, как пылинка, чешуйка, место, которое недостаточно впитывает и тем более задерживает свет. Ах, да, в нем чувствовалось и нечто весьма неприличное, примитиво. Один только Витало мог ответить, из-за чего произошло такое отступление от предусмотренных норм. «Он что-то знает, возможно, что-то скрывает. Зовите его!» И когда Витала позвали, он пришел с опущенной головой и признался, что ел дикий гранат. В этом году тот созрел раньше обычного. «Но делал это довольно далеко от Бестерны», — оправдывался он. «Не может быть, чтобы в бумажную кашу что-нибудь попало. Никогда раньше с ним такого не случалось». Да он даже и не дышит, когда работает на мельнице. Однако никто не слушал его отговорок. Как он посмел! Так вот оно значит, что непонятно на запах, жгуче на вкус, морщини становиты шершавы на ощупь, а на звук, как будто кто-то чавкает с набитым ртом. Это была частичка семени дикого граната». «И к тому же это место на бумаге отличается по цвету, оно не такое белое!» Витала не только сильно отругали, но ему вообще не заплатили за сделанную работу. Он же выговоры и денежное наказание принял спокойно. Так, как свойственно людям, которые привыкли к тому, что другие всю жизнь им не додают. Единственное, о чем он попросил, это оставить ему испорченный лист, даже предложил его выкупить. Он уже долго копит деньги и накопил уже целую пиастру. Вот сейчас он ее принесет и высыпет перед членами цеха. Он держит ее в ступке, потому что там одна мелочь. Он не обманывает, пусть они сами пересчитают все до самой мелкой монеты. Ему ответили, об этом не может быть и речи. «Чтобы ты уничтожил репутацию, которую мы зарабатывали годами, да и вообще, на что он тебе? Насколько нам известно, ты неграмотен».